Глава в Влипли. Этих слов было достаточно, чтобы Яна все поняла. «Прикрой ветками верх ямы!» – прошептала она, отползая куда-то в сторону. Маргоша встала на цыпочки и, дотянувшись рукой до прутьев, немного сдвинула их в сторону, чтобы дыра была менее заметна. После чего она встала на четвереньки и поползла вслед за Яной. Притихшие напуганные подруги, тесно прижавшись друг к другу, сидели на дне странной ямы. Телефоны они выключили, чтобы случайный звонок не выдал их убежище зловещим незнакомцам. Вскоре послышался хруст сухих веток под ногами идущих. Маргоша сдавила пальцами руку Яни, и та ободряюще потрепала подругу по плечу. Сыщицы затаились, стараясь дышать, что называется, через раз. Через несколько секунд шаги прекратились – Яна с ужасом закрыла глаза. «Неужели засекли?» — леденила ее душу страшная мысль. «Что ж сейчас будет? Спаси нас, Господи!» Искренне взмолилась она про себя и осенила себя троекратным крестом, чего раньше никогда не делала. Губы ее непроизвольно начали шептать молитву Богородицы, единственную, которую она по настоянию мамы выучила еще в детстве. Вдруг совсем близко раздался мужской голос. «Ну что, потеряла?» Я же говорил, быстрее надо было идти, а ты все бубнила. Успеем, успеем. Вот и успели. В ответ раздался уже знакомый женский голос, и сыщицам стало очевидно, что они не ошиблись. Над ними стояла резничая Николая. Да пес их знает, сигнал куда-то пропал. Может, они во овраг спустились? Пойдем, я знаю, шагов через двести будет балка. Может, они там. Снова послышались шаги, но теперь уже удаляющиеся. Скоро в лесу воцарилась тишина. Слышно было лишь щебетание птиц да жужжание пчел, которые собирали дань с редких лесных цветов. Минут пять подруги молча лежали на дне ямы. Наконец Яна первая пришла в себя и шепотом произнесла. Нужно срочно выбираться отсюда. Дело, похоже, не шуточное. Если эта страшная монахиня Николая аж из монастыря за нами притащилась сюда, да еще пеленгуют наши телефоны, то все может окончиться для нас печально. Нужно вызывать подмогу. Одни мы не справимся. «Да какая она монахиня!» прошептала в ответ Маргоша и тихонько кряхтя встала на ноги. «Видела б ты ее! Никита, да и только, а не Николая!» «В комбинезоне, бейсболке, ну дела!» «Хорошо, что мы Настику из монастыря вытащили, ей бы крышка была там. Это Николай бы от нее одно мокрое место оставила». «А как ты думаешь, что это Николай от Настки, а теперь и от нас нужно?» Все еще шепотом спросила Быстрова, пытаясь найти выход из ямы, которая оказалась слишком глубокой, чтобы можно было просто подтянуться и вылезти из нее, уцепившись за края. «Думаю, что всему виной эта самая капсулка», — ответила Маргоша. И к гадалке ходить не нужно, как сказал следователь Соловьев. Смотри, ведь настоятельницу убили, а капсулку не нашли, так? Ну так. А почему, спрашивается, не нашли? А потому что капсулка лежала в тайничке, о котором знали лишь матушка Марфа да библиотекарша Анастасия, так? Ну так, так, давай не тяни резину, просто строю логическую цепочку, важно произнесла Маргоша. Таким образом, у нас получается следующее. Настя отдает на хранение капсулку с картой настоятельницы, потому что проникается к игумени исключительным доверием. Да еще потому, что сама не понимает, что там в этой карте такого важного нарисовано. Хотя некоторые населенные пункты, указанные на карте, как оказалось позже, ей хорошо знакомы. Далее. Настоятельница сама, наверное, ничего не поняла в карте, но слова, написанные внизу, показались ей значимыми, и она, видимо, на свою беду посоветовалась еще с кем-то. Этот кто-то, судя по всему, смекнул, что дело намечается нешуточное, и расставил было сети для настоятельницы, но она оказалась твердая и честна, за что, собственно говоря, поплатилась жизнью, ее убили, но тайничок, в котором была спрятана капсулка, она не раскрыла. А может, она вошла в свою келью как раз в тот момент, когда кто-то рыскал в поисках капсулки. Ее устранили как ненужную свидетельницу, думая, что все элементарно просто. Капсулка лежит на поверхности. А оказалось, что все совсем непросто. Капсулки нигде не было. Тогда оставался один ключик. Иннокеня Анастасия, тихая библиотекарша. Тем более, что она и привезла капсулку в монастырь. Наверняка преступнику это было тоже известно». «Наверняка», – согласилась Маргоша. но вот ты скажи мне, что произошло с экономом Михайлой?» «Тут много неясного, как мне кажется. Сначала эта почтенная старушка становится первой, кто обнаружил труп настоятельницы. Потом выясняется, что она почти каждый вечер беседовала с игуменьей. Не означает ли это, что она также была в курсе всех событий, если не их участницей?» «Но ты и завернула. Лихо!» – улыбнулась Яна, обматывая вывихнутую ногу платком, снятым с головы. «Зачем же тогда ее отравили?» «Хотя нет, постой. Она же отравилась случайно. Просто выпила чай, предназначенный Анастасии». «И нам!» – тихо вставила Маргоша. «Ведь Николай этот реклятый знал, что мы находимся в библиотеке и никуда уходить не собираемся». «Ты считаешь, что и нас тоже хотели отправить на тот свет?» «Но за что?» – ужаснулась Яна а чтоб под ногами не мешались, не вынюхивали, что там у них в монастыре творится, ответила Маргоша и поежилась. мр до сих пор мороз по коже, как вспомню злющие глаза этой резничей Николая. Вот уж змея так змея, змеища. И Пучкова снова устала, опустилась на землю. Похоже, подруга, что мы влипли, причем здорово. Ты о чем? Не поняла Яна, которая закончила бинтовать ногу и наоборот распрямилась во весь рост. Да вылезти отсюда мы не сможем. Высоко. А нашим тоже позвонить нельзя. Это змеище запеленгует миг и пришьет нас тут. И капсулку отнимет. Ты, кстати говоря, еще не потеряла ее? Издеваешься?» Быстрого устало вздохнула. «Вот она, дорогуша!» С этими словами она вынула из-за пазухи небольшой бархатный мешочек, в котором спрятала капсулку, отправляясь на поиски клада. Внезапно рука ее дрогнула, и капсулка упала в темноту. — Ё-мазай! — выругалась Яна и стала лихорадочно шарить вокруг себя руками. — Не везет так уж, не везет по-настоящему. Пучкова спасай, я капсулку выронила. — Да найдем не дрейф! — ободрила подругу Маргоша. — Ты же не кинула ее куда-нибудь в пустоту. Она просто выпала из твоей руки. Далеко откатиться не могла. Сейчас поползаем здесь, найдем. — Ой, блин, обо что-то стукнулась башкой! — заныла она. темнота здесь, словно у негра под мышкой. А-а-а! обрадовано зашипела она. «На, держи свою капсулку, растеряха, да больше не роняй!» И она протянула находку быстровой. Обрадованная Яна уже готовилась опустить находку обратно в мешочек, когда сознание ее вдруг дошло, что в руках у нее не холодная металлическая капсулка, а что-то другое. «Пучкова, ты чего это мне подсунула?» – удивилась она. «Это не капсулка!» «А что?» «Сейчас посмотрю. Вот только на свет вылезу», – пробормотала Яна и немного наклонилась к середине ямы, в которой они находились. Сюда проникали лучи солнца, несмотря на прикрытую хворостом и валежником верхнюю часть ямы. Яне удалось разглядеть находку. Это был какой-то сверточек, аккуратно завернутый в несколько слоев целлофана. Возможно, просто кто-то выкинул сложный таким образом пакет, чтобы меньше мусорить. Осторожно преодолевая природную брезгливость, Яна развернула пакет, и вскрикнула от радости. «Ой, Маргоша, смотри-ка! Это же спички и кусочек коробка! Вот это круто! Ну, теперь мы хотя бы осмотрим свою тюрьму!» Я начеркнула спичкой по куску коробка, спичка тут же вспыхнула, и, озарив собой довольно большую часть ямы, через несколько секунд погасла но Яна успела заметить, что они находятся в какой-то то ли пещере, то ли огромной норе, поскольку рядом с испуганно хлопающей глазами Маргошей находилась темная дыра, похожая на лаз. «Марго, у тебя, случайно, нет с собой фонарика или свечки?» Инквизиторским тоном обратилась Быстрова к подруге. «Откуда в попе алмазы?» – тяжело вздохнула та. «Но могу предложить тебе кусочки бересты. Вот здесь лежит какая-то гнилушка». Похоже, что раньше она была куском березы. Подруги набрали несколько кусочков бересты. Яна подпалила один из них, береста вспыхнула, и пещера вновь осветилась. Теперь темную дыру, расположенную рядом с моргошей было хорошо видно. Блеснула сразу же и лежащая возле ног Быстровой серебристая капсулка. Яна тут же подобрала ее и вновь спрятала в бархатный мешочек у себя на груди. Береста тем временем погасла. «Погоди, так нельзя!» – забеспокоилась Яна, видя, как быстро сгорают кусочки бересты в руках Маргоши. «Так мы все спички спалим и из ямы не выберемся. Да и спичек у нас, считай, в обрез. Надо что-то придумать». «А чего тут думать?» – вдруг оживилась Маргоша. «Смотри, вон какие-то палки лежат». «Где? Ничего не вижу!» – занервничала Быстрова. «Да вон же!» И Маргоша сунула руку куда-то в темноту, пошарила там, и в руке у нее оказалась какая-то довольно короткая палка, на один конец которой было намотано темное рваное тряпье. «Слушай!» «Да это ж, кажется, самодельный факел!» – встрепенулась Яна, и, протянув руку, осторожно взяла палку у Маргоши. «Ну точно!» – радостно зашептала она. «Вот, и мазутом попахивает, даже руку испачкала! Ну-ка, давай сюда спички, поджигай!» – скомандовала Яна Маргошей, и через пару секунд подожженный факел затрещал и осветил земляную пещеру так хорошо, что справа отчетливо стал виден уходящий в темноту туннель. Пол, вымощенный камнями, покатые стены и даже полукруглый свод, обитый досками. «Выбора у нас, к сожалению, нет», – резюмировала после нескольких секунд раздумья Быстрова. «Наверх нам никак не выбраться самим. Звать на помощь мы не можем. Телефон, если только включен, сразу же засечет ужасный Николай Никита со своим спутником. И тогда нам уж точно каюк. Поэтому у нас только один выход». Яна поднялась с колен и, держа факел на вытянутой руке впереди себя, пригнулась немного, чтобы пройти под сводом бокового ответвления подземного хода. — Иди за мной, Маргоша! Будем думать только о хорошем. А вот и выйдем куда-нибудь. И она смело похромала вперед. Маргоша, немного поворчав, подобрала с пола остальные факелы и двинулась вслед за подругой.